без обозначения одной общей национальности. В Черченском оазисе нет города или вообще места, обнесенного стеной. При якубеке выстроен здесь был небольшой глиняный форт, но теперь он совсем развалился. В то время Черчен, как и Черхалык, служил местом ссылки преступников. Нет также и торговых лавок. Лишь некоторые из жителей торгуют у себя на дому, да дважды в неделю собирается базар». Глиняные сакли туземцев расположены, как обыкновенно в оазисах, отдельными фермами неподалеку одна от другой. В промежутках лежат поля, маленькими площадками, отлично обработанными. Все это орошено сетью арыков, которые, как и сакли, обсажены деревьями — ивой, джидой, туграком и тополем. Кроме того, разведены сады, в которых растут яблоки, абрикосы, персики, шелковицы, груши, виноград и гранаты — По словам туземцев, хорошо родятся только три первые сорта плодов. Гранаты же растут совсем плохо. Их, как и виноград, на зиму прикапывают землей. Из хлебов в том же черчене сеют пшеницу, ячмень и рис. Также кукурузу, бобы, клевер, люцерну и табак. Из овощей — арбузы, дыни, морковь и лук. Зерновые хлеба родятся хорошо, хотя весенние морозы и бури — последние заметают песком поля — вредят немало. Те же причины мешают и садоводству. В половине апреля, когда мы пришли в Черчен, тополь, ива и джеда уже развернули свои листья, яблони, персики и шелковицы цвели, абрикосы были величиной в лещинный орех, люцерна имела от трех до пяти дюймов роста, пшеница и ячмень поднялись на два-три дюйма, но верхушки этих содов были побиты морозом. Для посева кукурузы и риса приготовлялись поля — Всего обработанной земли в черчении, мне кажется, едва ли наберется одна тысяча десятин. Здесь, как и во многих других оазисах Центральной Азии, поля скорее могут быть названы огородами по их миниатюрности и тщательности обработки. Вместе с тем, при скученности населения, в зависимости от тесной площади орошенного пространства, каждая семья производит лишь столько, сколько нужно для собственного пропитания. В лучшем случае избыток невелик, Гораздо же чаще бывает недохват. Среди некультурных растений в окрестностях Черчена мы встретили те же виды, что и на черчендарье. Вновь появились только ягодный хвойник, хормык в малом количестве и сульхир. Птиц в описываемом оазисе также немного. Чаще других попадались полевые и саксаульные воробьи, хохлатые жаворонки, горлицы, удоды, скворцы и ласточки. На окрестных болотах держались в малом числе турпаны, чибисы, ходулочники и уйки желтые плесицы, крачки и другие. Чибисы впервые встречены нами в Восточном Туркестане. В более западных оазисах Нияк, Ирия и Хотан чибисы также найдены гнездящимися. На другой день нашего прихода в Черчен поднялась сильная буря и продолжалась с небольшими перерывами целую неделю. Первые двое суток от северо-востока, затем двое суток от юго запада И, наконец, еще трое суток опять от северо-востока. В особенности напряженно была эта буря на третьи сутки, когда после отрывистого часового затишья ветер вновь подул страшной силой в противоположном, чем до сих пор, направлении, то есть от юго запада Тучи песка и пыли густо наполнили атмосферу, которая на восходе солнца несколько времени была окрашена как бы мутным заревом пожара, затем на целый день наступила полная мгла. Палатки наши едва держались. Несмотря на все прикрепы, против ветра невозможно было ни двигаться, ни дышать, ни открыть глаза. Пыль и песок засыпали довольно толстым слоем наш бивак, не исключая и верблюдов, которые лежали целые сутки привязанными на месте. Эта буря поневоле продлила наше пребывание в Черчене, притом необходимо было значительно пополнить здесь наши запасы и найти вожака на дальнейший путь. Относительно того и другого встретилось неожиданное препятствие со стороны... весьма, по-видимому, любезных к нам Хакима и Аксакала. Оба они сначала отговаривались бедностью жителей, скудостью прошлогоднего урожая, отсутствием людей, знающих дорогу в Корею и тому подобными побосенками. Наконец, будучи припугнуты, откровенно заявили, что получили от китайцев приказание не продавать нам ничего съестного и не давать вожаков. В крайнем же случае велено вести на самой трудной дорогой, Затем, под страхом смертной казни, туземцам воспрещено было входить с нами в какие-либо сношения, а тем паче доставлять правдивые сведения на наши расспросы. Словом, повторялось то же самое, что обыкновенно предшествовало нам во многих других местах китайских владений. Повторился и с нашей стороны обыденный в подобных случаях прием. Местному хакиму объявлено было, что при решительном с его стороны отказе доставить нам, конечно, за деньги необходимое продовольствие, Мы добудем это продовольствие силой. Если же не найдется вожака, то станем разъездами отыскивать путь, но вместе с тем захватим с собой и Хакима, чтобы он на всякий случай также узнал дорогу в Корею. Посоветовавшись своим братом Аксакалом, черченский Хаким решил исполнить наши требования и доставил нам баранов, муку, ячмень для лошадей, разные другие мелочи, также двух провожатых. Кстати сказать, что в Черчении продукты довольно дороги, по крайней мере, так брали с нас. Следы древних городов Как было вышеупомянуто, рядом с обитаемым ныне Черченским оазисом, среди совершенной пустыни, отчасти покрытой лесовыми песчаными буграми, видны следы древней культурной площади. Здесь на протяжении 7-8 верст от севера к югу и около двух или более от востока к западу Встречаются остатки башен, саклей и места прежних арыков. По туземному преданию на указанном месте разновременно существовали два города, вероятно, оазиса, то есть города, окруженного деревенскими поселениями. Древнейший из них, остатки которого лежат более к северу, уничтожен был около трех тысяч лет тому назад богатырем Рустем Дагестаном, другой, более новый город, уже 900 лет как разорен монголами под начальством Алтамыша. Эпохи разорения того и другого города, по всему вероятию, следует значительно приблизить к нашему времени. Быть может, самый древний из обоих городов был разорен не далее 8 века нашей эры когда арабы силой вводили в магометанство в Восточном Туркестане. Рустам Дагестан, рассказы о котором можно часто здесь слышать, вероятно, был один из тогдашних арабских витязей. Разорение второго города монголами, вероятно, относится к эпохе покорения восточного Туркестана Чингисханом в первой четверти XIII века, тем более, что проходивший здесь в конце того же XIII века Марку Полу, свидетельствует, что область Чарчан в прежнее время благоденствовала и отличалась производительностью, но татары опустошили ее. Риттер, восточный Туркестан Последним царем самого древнего города был Аплапсалан. Но в особенности процветал этот город при Сиявушхане, который, согласно преданию, считался потомком в седьмом колене от самого Ноя. Этот царь, равно как и жители описываемого города, исповедовал также веру Ноя. К западу от городских стен был выкопан огромный пруд, вода в которой напускалась из черчендарьи, ныне место это называется Кашкарбаш, Вокруг пруда расположены были сады, и цветники, беседки, статуи, и здесь устраивались празднества, на которых присутствовал Сиявушхан. Ему же приписывают основание обширного города Шаристана, следы которого ныне видны в песках близ Хотана. Недалеко там был и убит столь прославленный хан, по приказанию тестя своего, Афропсияба. Из пролитой тогда крови выросла на месте преступления трава, называемая Пырсиявушхан. и поныне, как говорят употребляемые земцами на лекарство Кроме того, предание рассказывает, что когда о насильственной смерти Сиявушхана узнал его друг и одноверец Рустем Дагестан, находившийся в то время в Кабуле, то собрал из преданных иранцев войско и отправился в поход. При этом он покрыл себя и свою лошадь трауром и произнес следующую клятву «Не сниму меча и траура, не остригув своих волос, не утру слезы с глаз». пока не отомщу за смерть друга. Действительно, когда Рустем Дагестан пришел со своими сподвижниками в Восточный Туркестан, то покрыл всю страну развалинами. О более новом городе особых преданий мы не слыхали. Нынешние жители Черчена производят иногда раскопки на месте вышеописанных городов, гораздо же чаще ходят туда на поиски после сильной бури, местами выдувающей песок на значительную глубину – Случается находить медные и золотые монеты, серебряные слитки, золотые украшения, одежды, драгоценные камни, алмазы и бирюзу, бусы, железные вещи, кузнечный шлак, медную посуду и, что замечательно, битое стекло в самом древнем городе. В более же новом черченцы добывают для своих надобностей жженый кирпич. Затем при раскопках встречаются склепы и отдельные деревянные гробы. В тех и других трупы... Небальзамированные обыкновенно сохранились очень хорошо благодаря, конечно, чрезвычайной сухости почвы и воздуха.